для осмотра частей механизма. Впоследствии устройство колеса было изменено, и лесенка давно уже пряталась под густым плющом, покрывавшим мельницу со стороны речки. Франсуаза храбро перелезла через подоконник, ухватилась за одну из железных перекладин и повисла. Затем она начала спускаться. Юбка сильно ей мешала. Вдруг от стены оторвался камень и со звонким всплеском упал в морель. Похолодев от страха, она застыла на месте. Но тут же поняла, что шум воды, ее непрерывный рокот на далеком расстоянии заглушит любой шум, какой она может произвести. И стала спускаться смелее, раздвигая ногой плющ, нащупывая ступеньки. Оказавшись на уровне комнаты, служившей Доминику тюрьмой, она остановилась. Непредвиденное затруднение едва не отняло у нее всего ее мужества. Окно нижней комнаты приходилось не непосредственно под окном ее спальни, оно было в стороне от лестницы, и, вытянув руку, она нащупала только стену. Неужели же ей придется подняться обратно, не доведя до конца своего намерения? У нее устали руки. От журчания Морелли, не прекращавшегося там, внизу, начинала кружиться голова. Тогда она оторвала от стены несколько маленьких кусочков штукатурки и бросила их в окно Доминика. Он не услышал. Должно быть, он спал. Она отковырнула от стены еще кусочек, ободрала пальцы. Силы ее были на исходе. Она чувствовала, что сейчас сорвется, когда, наконец, Доминик осторожно отворил окно. «Это я», — прошептала она. «Скорее поддержи меня, я падаю». Она впервые сказала ему «ты». Наклонившись, он схватил ее и внес в комнату. «Здесь...» Она разразилась слезами, заглушая рыдания, чтобы ее не услыхали. Затем, сделав над собой отчаянное усилие, успокоилась. «Вас стерегут?» — спросила она шепотом. Доминик, который еще не мог прийти в себя от изумления, охватившего его при виде Франсуазы, только показал на дверь. За стеной раздавался храп. Как видно, часовой, не в силах бороться со сном, улегся на полу под дверь, решив, что таким образом пленнику не уйти. «Надо бежать!» С живостью продолжала она. «Я пришла, чтобы уговорить вас бежать и проститься с вами». Но он, казалось, не слышал ее. Он твердил, «Как это вы, это вы! Напугали же вы меня! Ведь вы могли разбиться насмерть!» Он взял ее руки, поцеловал их. «Как я люблю вас, Франсуаза! Вы не только добрые, вы и храбрые. Боялся я только одного, что умру, не повидавшись с вами. Но вы тут, и теперь пусть они расстреливают меня. Если я побуду с вами хоть четверть часа, я готов встретить смерть». Он осторожно привлек ее к себе. и она с головой к его плечу. Опасность сблизила их. В этом объятии они забыли все. «Ах, Франсуаза!» — с нежностью сказал Доминик. «Ведь сегодня день святого Людовика, долгожданный день нашей свадьбы. Ничто не смогло разлучить нас, раз мы все-таки здесь вдвоем выявились на назначенное свидание». Правда, «Ведь сейчас утро перед свадьбой». «Да-да», — повторила она, — «утро перед свадьбой». Дрожа, они поцеловались. Но внезапно она оторвалась от него. Страшная действительность встала перед ее глазами. «Надо бежать, бежать!» пролепетала она. Нельзя терять ни минуты. Он протягивал в темноте руки, чтобы снова обнять ее,